Часть вторая. 1354-1355 годы. Глава 5. Долина реки Хуай, ДЕСЯТЫЙ й месяц. Осеннее утро на равнине реки Хуай было холодным и серым. В лагере великого князя провинции Хэнань, скрытого за завесой навозного дыма, кипела бурная деятельность. Генерал Евнух Оюан и его заместитель старший офицер Шаог отправились в расположение батальонов пехоты. Лагерь был столь обширным, что пешком добираться туда было бы очень долго. Выехав из центра, где стояли круглые войлочные юрты военачальников, они миновали палатки цветноглазых инженеров которые были военными специалистами в области строительства и осадных орудий. Потом фургоны с припасами и стада скота и только после этого добрались до периферии, где расположилась пехота, около 60 тысяч рекрутов и волонтеров из самых низких слоев юаньского общества. Примечание. Цветноглазые саму обозначение людей разных национальностей как отдельной группы населения при династии Юань со стороны монгольской администрации. Цветноглазые представляли собой подобие касты или сословия по признаку непринадлежности к монголам и китайцам. Конец примечания. Эти люди, их каста носила официальное название Наньжэнь были бывшими подданными побеждённых императоров юга. Монголы чаще называли их манди, варвары. Предать великую Юань и перейти к мятежникам, сказал Оюан. Он был хорошим генералом. Не знаю, почему он это сделал. Он должен был понимать, чем это закончится. До последней недели мятежниками дали реки реке Хуай Недавно назвавшими себя по-новому красными повязками, командовал опытный юаньский генерал Ма, который несколько лет назад перешел на сторону мятежников. Теперь он был мертв. О Юань, который за всю свою карьеру убил множество людей, обнаружил, что лицо старого генерала он вспоминает чаще, чем остальных. Последним выражением на лице генерала Ма Было обречённое понимание неизбежного. Как бы у Йоано ни хотелось польстить себе и честь этим неизбежным самого себя, он подозревал, что генерал Ма думал о чём-то другом. Это была славная победа, сказал офицер Шао на языке хань, так как они принадлежали к числу немногочисленных командиров наньжэней в монгольской армии. Шао приобрёл привычку говорить на мандаринском наречии, когда они оставались наедине. У Юано не нравилась такая фамильярность. Я думал, удача отвернётся от нас после того, как мы сравняли с землёй тот монастырь. Но, по-видимому, небеса решили вас пока не наказывать. Должно быть, отложили это на потом. И он одарил у Уюана кривой усмешкой. Она напомнила Оюано, что ему не нравится не только фамильярность Шао, но и сам Шао. К сожалению, иногда необходимо мириться с тем, что тебе не нравится. В этом у Оюано был большой опыт. Он ответил намеренно по-монгольски. Всё прошло легче, чем мы ожидали. До странности легко учитывая то, как медленно шло их наступление на силы красных повязок в прошлые сезоны, генерал Ма был прекрасным воином. Шао выглядел обиженным, он понял укор и сказал по-монгольски: "Без генерала Ма с ними будет справиться еще проще. Мы сможем переправиться через Хуай и взять Аньфэн до наступления зимы". Аньфэн Маленький город с земляными стенами, угнездившийся в излучении реки Хуай, был базой Красных повязок, хотя мятежники любили называть его своей столицей. А когда не будет сияющего принца, всё закончится. У Юан проворчал нечто неопределённое. Сияющий принц обеспечил мятежникам такую поддержку населения, как ни один из вождей мятежников до него. Но восстания случались и до него, конечно, будут и после него. Сам Уйан считал, что восстания будут до тех пор, пока есть крестьяне. А на юге никогда не было недостатка в крестьянах. Они подъехали к тому месту, где вдоль реки был расквартирован пехотный батальон командира Алтан-Баатара на южной границе лагеря. Там уже шли строевые учения. Младшие офицеры стояли во главе каждого полка из тысячи человек, выкрикивая отсчет. Удары тысяч ног о землю превращали верхний слой почвы в желтую пыль, висящую плотной завесой в воздухе. Солдаты Наньжэни, все в одинаковых доспехах, кружили в ней подобно стае птиц. К ним подъехал Алтан. "Приветствую лучшего генерала великой Юань!" произнес он насмешливо. Он не боялся проявлять неуважение, потому что был родственником великого князя провинции Хэнань и сыном богатого генерал-губернатора Шанси, потому что его сестра была императрицей и потому что ему было 17 лет. Продолжайте, приказал О Юань, не обращая внимания на тон Алтана. Юноша был не намного деликатнее своих старших родственников в демонстрации убеждения, что генералом должен быть человек, больше подходящий по особенностям строения тела и по крови. Но в отличие от этих опытных мужчин, Алтан всё ещё стремился продемонстрировать командирам своё мастерство воина. Он был полон юношеских надежд на успех, на признание, и и на возможность возвыситься и занять своё законное место на вершине мира. О Йоан посмотрел на кадык на горле Алтана, как кожицы циплёнка, усеянной пупырышками, из которых уже торчали волосы, пробивающейся бородки, и почувствовал отвращение. Воины завершили упражнение. Они выполнили их вполне сносно. Другие пехотные батальоны справились не лучше. Не годится. «Еще раз сказал Оюан. Как предсказуем был Алтан. Его лицо выдавало все ожидания. Он и подумать не мог, что его можно за них ненавидеть. Оюан видел все чувства, быстро пробегавшие по лицу юноши, подобно облакам. Удивление, недоверие, обида. Обида доставила ему особенное удовольствие. Младшие офицеры наблюдали за ними. Смущённо хмурясь, Алтан отвернулся от Юана и передал его приказ. Упражнение выполнили ещё раз. Снова, приказал Оюан. Он окинул взглядом солдат, намеренно не замечая выражения откровенной ярости на лице Алтана. И можете продолжать до тех пор, пока не сделаете правильно. Может быть, вы мне точно скажете, чего добиваетесь, генерал? Голос Алтана дрожал от гнева. У Юан понимал, он чувствует, будто его предали. По неписанному соглашению с элитой монголов усилия молодого командира должны быть удостоены награды. У Юан бросил на него презрительный взгляд. Он подумал, что сам никогда не был таким молодым. Так как это упражнение слишком сложное для вашего мастерства в данный момент, может быть, стоит попробовать другое? Он взглянул на реку. Переправьте свой батальон на другой берег реки. Алтан уставился на него. Река была шириной по крайней мере с половину дальности полета стрелы. На середине глубина была по грудь мужчины, а холод в тот день стоял убийственный. Что? Вы меня хорошо слышали. Он позволил гневу парня созревать ещё несколько секунд, потом прибавил: "И сведите им руки спереди, чтобы проверить их равновесие". После долгого молчания Алтан сдержанно произнёс: "Будут жертвы. Их будет меньше, если они хорошо тренировались до этого. Приступайте". Несколько секунд кодек парня ходил вверх и вниз потом он рывком развернул коня к ожидающим приказом младшим офицерам получив указания один два командира посмотрели туда где стояли и наблюдали за ними Оюан и Шао на таком расстоянии невозможно было угадать выражение их лиц это было жестокое задание Оюан намеренно его выбрал Подгоняемые окриками младших командиров Сжимаясь под ударами плетей, полки вошли в воду. Возможно, в более тёплый день им было бы легче. Но люди продрогли, их охватил ужас. В самом глубоком месте реки многие запаниковали, потеряли равновесие и ушли под воду. Хорошие младшие командиры вошли в реку вместе со своими солдатами. Они вытаскивали их наверх и заставляли идти вперёд, подбадривая словами плохие командиры орали с берега. Алтан вошёл в воду на коне, которому вода была по грудь, и метался взад и вперёд вдоль шеренг солдат. Его лицо горело от гнева. О'Йоан и Шао переправились через реку на безопасном расстоянии от свалки. Когда все люди присоединились к ним на противоположном берегу, а невезучих солдат выловили и откачали. О'Йоан сказал: Слишком медленно. Ещё раз. А когда они вернулись на ближний берег? И ещё раз. Сопротивление людей во время третьей переправы достигло наивысшей точки. Затем они лишились сил и перестали сопротивляться, смирившись. Те, кто был склонен впадать в панику, уже поддались ей и были устранены. А для остальных ужасная новизна погружения в воду стало просто неприятной. «Еще раз. Полдень он приказал прекратить тренировку. Стоя перед своими командирами, Алтан в ярости смотрел на Оюана. Большинство офицеров были покрыты жидкой грязью, и лишь некоторые остались сухими. О'Йоан смотрел на последних. Вы, обратился он к особенно самодовольному монголу. Ваш полк плохо справился с задачей». И вы потеряли много людей. Почему? Младший командир отсалютовал ему. Генерал, люди не привыкли к таким упражнениям. Страх делает их медлительными. Проблему создают манди, они трусливы от природы. Сожалею, что у меня до сих пор не было возможности излечить их от этого недостатка. О Юан ободряюще хмыкнул. Они боятся холодной воды и тяжелой работы, объяснил командир. О Йоанн напустил на себя задумчивый вид. Затем сказал: "Офицер, я заметил, что вы все время сидели на своем коне". "Генерал", озадаченно воскликнул тот. "Вы критикуете людей за то, что они боятся холодной воды и тяжелой работы, и все же я не вижу доказательств отсутствия этих недостатков в ваших собственных действиях". Вам удалось остаться на удивление сухим. Когда как много ваших людей утонуло. Вы видели, как они барахтаются в воде, и даже не подумали пошевелиться, чтобы их спасти? Несмотря на его самообладание, естественные чувства просочились на поверхность. Его голос звучал холодно. Неужели жизнь этих от природы трусливых солдат стоит так мало? Офицер открыл было рот, но тут вмешался Алтан. Генерал, я только что повысил его в должности, Она надо для него новая». Несомненно, повышение получает тот, кто уже обладает необходимыми качествами. Если не за это, тогда за что, позвольте спросить? У Юан улыбнулся Алтану, словно клинок скользнул под доспехи. Нет, я думаю, он не годится в командиры. Он повернулся к Шао. Замените его. Вы не можете просто менять моих офицеров, почти закричал Алтан. Нет. Могу. У Ян ощутил прилив злобного удовольствия. Он понимал, что это мелочная радость, именно такие качества считают характерными для евнухов, но иногда трудно было не дать себе волю. Подберите мёртвых. Сделайте всё необходимое, чтобы привести ваш батальон в состояние боевой готовности. Будьте готовы выступить через два дня по приказу господина Эсене». Уезжая, он слышал, как Алтан бормочет проклятие. Но это не было для него чем-то новым. Будь прокляты, восемнадцать поколений предков этого собачьего ублюдка. Как он смеет так поступать, когда он сам даже не мужчина? Юрта, принадлежащая господину Эсэнь Темуру, наследнику великого князя Хэнань и командующего армиями империи Великая Юань на юге сияла огнями в центре лагеря, подобно кораблю в ночи. Из его круглых стен наружу лился свет. У Юан ничего другого и не ожидал. У его господина характер был общительный. Ему всегда больше удовольствия доставляло общество других людей, чем содержание своих собственных мыслей. Он коротко кивнул стражникам и скользнул под клапан входа. Эсень, который отдыхал в компании своих командиров, поднял на него взгляд. Высокий и мускулистый, с аккуратным, красиво очерченным ртом и бородкой, он был настолько идеальным образцом монгольского воина, что походил на житийный портрет одного из великих ханов даже больше, чем реальный хан. Наконец-то, воскликнул он и небрежно махнул всем рукой, приказывая ему уйти. Мой господин? О Йоан удивлённо поднял брови и сел. Как обычно, его движение вызвало поток воздуха, и языки огня в центральном очаге наклонились в противоположную сторону от него. Давным-давно один лекарь объяснил это тем, что у Иоана избыток тёмной влажной женской энергии инь хотя такой диагноз мог поставить евнох любой дурак вы за мной посылали когда он потянулся к брудюку с айрагом рядом с иссенем тот с улыбкой передал ему напиток примечание айрак монгольское название кумыса конец примечания посылать надо за заподчинённым, который обращается ко мне называемому титул, а я надеялся приятно провести время в обществе друга. Они давно спорили по поводу неформального обращения друг к другу. В течение всего времени, за которое О поднялся от раба до телохранителя, а потом до генерала и самого близкого друга, Эсень настаивал на отказе от формальностей в их общении, а О'Юан, также упорно сопротивлялся, доказывая, что следует соблюдать общепринятые нормы. Эсень в конце концов признал своё поражение, но продолжал пользоваться этим козырем при любом удобном случае. "Надеялись?" переспросил о Юан. "Возможно, я вас разочаровал. Я мог бы сначала освежиться, а не поспешить сюда с докладом. Или мы могли бы поговорить завтра?" И я бы не помешал вашему общению. Я об этом не жалею. Твоё общество доставляет мне в три раза больше удовольствия. Следует ли мне ожидать тройную награду за то, что я вам его предоставил? Какую угодно, лениво произнес Эсень. Я знаю, что ты так привязан к своим доспехам, что готов спать в них, если бы тебе позволили, но они дурно пахнут. Я тебе подарю новое». У Юан был тщеславен в вопросе о доспехах. Зеркальные нагрудные пластины, которые он предпочитал, были уникальны, узнаваемы. Они заявляли о его статусе самого грозного генерала Великой Юань. Он резко ответил: "Прошу прощения за то, что оскорбил тонкое обоняние моего господина. По-видимому, вы бы предпочли, чтобы я переоделся". Ха. Когда ты бы и нацепил столько слоёв одежды, что они, наверное, защищали бы тебя от стрел не хуже настоящих доспехов. Прояви сострадание и сними свой шлем. Мне даже смотреть на тебя жарко. О Йоан недовольно поморщился и снял шлем. Действительно, сняв доспехи, он любил носить многослойную одежду. Самым простым объяснением было то, что он легко простужался. Его предки были родом не из каких-то жалких промёрших степей. О другой причине он предпочитал не думать. Сам Эссен недавно искупался. Его темный загар скрывал от природы светлую румяную кожу лица уроженца степей. Но грудь, виднеющаяся в разрезе халата, при свете пламени сияла как слоновая кость. Он удобно растянулся на подушках, разбросанных по войлочному полу, устланному коврами. О Йоан сидел рядом с ним очень прямо, и ему было не так удобно. Доспехи не позволяли вытянуться и лечь в удобной позе. И в любом случае, он считал это ниже своего достоинства. "Слышал, ты нагнал страху на Алтана сегодня утром". Он говорил с вами Он знает, что мне жаловаться бесполезно, даже если жалобы обоснованы. Они обоснованы? О'Йоан слегка улыбнулся, вспомнив гнев Алтана. Тренировка пошла на пользу воинам. Несколько человек погибло из провинции Шанси. Это не создаст проблем вашему отцу. Об этом не беспокойся. Жаль, что я был занят. Я бы хотел это увидеть. Это было скучно. Что именно? Всё. Не только те упражнения, в которых участвовал Алтан, большая часть. Эсянь рассмеялся и потянулся к брудюку с Айрагом. От этого движения его халат приоткрылся, и О Юань увидел промелькнувшую тень у него между бёдрами. При виде её он ощутил обычное болезненное притяжение. Идеальное мужское тело которым его владелец живет так небрежно он даже никогда не думает о его целостности разум Оюана избегал любого сравнения этого тела со своей собственной изувеченной оболочкой не замечая состояния Оюана Эсэй налил им обоим айрага а как насчет других батальонов Оюан поделился своими выводами За долгие годы у них выработался формат общения, напоминающий ритуал. Ему нравилось ощущать внимание Эсенья, который смотрел на него с удовольствием и привычно играл с бусинами в своих волосах, лениво слушая его. Когда он закончил, Эсень сказал: "Благодарю. И как бы я справился без тебя? Если бы вы спросили мнение Алтана, он бы ответил замечательно". Сень застонал. Я не могу от него избавиться. Его отец слишком важная фигура. Он не глуп. Вы сможете вероятно подготовить его к должности запасного генерала за следующие десять лет Или пятнадцать». Я бы этого не вынес, театрально произнёс Сень. Его улыбка намечалась в морщинках вокруг глаз, свет играл на его чуть приоткрытых губах. Не покидай меня, Кто бы еще меня принял? Это обещание? Я его запомню. Я когда-нибудь шутил? Ха. В этом тебя никто не может обвинить. Когда У поднялся, собравшись уходить, Эсень спросил: "Не хочешь задержаться еще немного и поговорить? Не могу понять, почему ты поставил свою ужасную голую юрту так далеко. Как тебе может нравиться все время проводить в одиночестве?" Сэн никогда не мог понять, почему О Юан предпочитает держаться особняком и почему он живет так аскетично, почти как монах. Большинство мужчин, статус которых так резко возрастал, наслаждались роскошью. И О Юан знал, что Сэн с радостью дал бы ему все, что он пожелает. Но что еще нужно солдату-евнуху, кроме оружия и доспехов? Уо вспомнил слова настоятеля, проклятие Алтана. Существо не мужчина, Орудие, которое ни в чём не нуждается, не имеет никаких собственных желаний. Эсень с надеждой смотрел на него, красивый, очаровательный эсэнь, которому никто никогда не отказывал. Внутри у Уо Юана всё сжалось. Но это только из-за напитка. Он никогда не выносил крепкого алкоголя. Уже поздно, мой господин. Он подавил в себе чувство вины при виде разочарования Эсэня. Но завтра им предстояло отправиться в путь, и Эсень прав. Его доспехи, а следовательно и он сам, дурно пахнут. После нынешней ночи больше не будет возможности искупаться до самого Аньфена и победы. Загремели барабаны. о Оюан стоял во главе выстроившейся армии, когда Есень вышел из своей юрты в церемониальных доспехах и в шапке из серебристого меха, которая красиво оттеняла его загорелую кожу. Бороду он подстриг, и теперь стала ясно видна гладкая шея. Он шагал вперед, подобно жениху в день свадьбы. Восходящее солнце окрасило его в красные тона. Тёплый, приятный ветерок, необычный для этого времени года, принёс с собой запахи металла и коней. О Йоан ждал. За его спиной стояло шестьдесят тысяч солдат. Его зеркальные доспехи были отполированы так, что сверкали даже под низким серым небом, словно он был маяком на поле боя, на который смотрели солдаты или которые обращал их в бегство. Когда Эсень подошёл ближе, Оюан опустился на колени. Сапоги Эсеня остановились у его головы. Оюан выкрикнул, склонив голову над этой благородной ступней. Мой господин! Да здравствует мой господин, сын великого князя Хэнань! Да здравствует сын великого князя Хэнань, закричали солдаты. Мой господин, ваша армия готова. Он почувствовал, что Эсень выпрямился во весь рост, окидывая взглядом выстроившуюся армию. Стоящий на коленях Оюан слышал вокруг себя слабый звон и потрескивание. Даже армия, стоящая совершенно неподвижно, производит шум. Он мысленным взором видел колонны воинов, покрывающие равнину, десятки тысяч одинаковых солдат вдали, сливались в сплошную массу тёмного металла лес пик, а над ними бесконечные ряды знамён. Чистое синево пламени или безоблачное степное небо, провозглашающее мощь монгольской империи великой Юань. «Встаньте, мой генерал". Поднявшегося у Оюана озарила улыбка Есеня. "Меня радует ваша армия, и я рад наградить вас за неё". Асянь сделал знак помощнику. Когда к нему подвели подарок, его улыбка превратилась в ухмылку. интимную и довольную, насмешливую. Как только я её увидел, сразу же понял, кому она подойдёт. Подарком оказалась чёрная кобыла, шея которой была почти такой же мощной, как у жеребца. Она насторожила уши в сторону Оюана и заржала виднее издала тот странный звук, какой издавали все животные при первой встрече с ним. Она была уродливой, могучей и великолепной, предназначенной для тех людей, для которых кони были самым драгоценным товаром, царским подарком. У Юан смотрел на нее с чувством грусти. Всегда один только Эсень считал, что у Юан заслуживает награды. Только он отказывался видеть то, что видели все остальные. Их руки без перчаток соприкоснулись, когда Эсень вручил ему повод. Держитесь рядом со мной, мой генерал. Эсень вскочил на своего коня и посмотрел вдаль, потом произнёс звенящим голосом: Великая армия империи Юань, войны великого князя Хэнань, вперёд! Йоан громко выкрикнул приказ. Его подхватили и повторили все командиры десяти тысяч солдат, все младшие командиры тысяч и сотен. Их голоса слились в единый могучий хор, в песню подобную эху, громом отражающемуся от стен ущелья. Могучая армия одновременно начала движение. Поглощающие свет колонны текли по равнине. Металл уничтожал траву и создавал волну запаха сырой земли. А над ними реяли знамена. Господин Эсень и генерал Оюан Бокобок выступили в поход во главе армии великой Юань и двинулись к красным повязкам и коньфено.